Констанция. 3 декабря 2001 года. Понедельник. С момента исчезновения Эстер прошло трое суток. В понедельник днем Констанция обычно ждала возвращения дочери из школы, и сегодня, конечно, она тоже ждала ее. Все еще ждала. Зазвонил телефон. Она набрала полные легкие воздуха. Теперь она всегда так делала, отвечая на телефонный звонок. «Констанция!» — услышала она в трубке. Ее взгляд опять уже в сотый раз упал на клочок бумаги, торчащий из-под аппарата. На нем крупным почерком... Стива, был написан его рабочий телефон. Рядом лежала визитка следователя. «Кто это?» — спросила Констанция. «Эвелин Томпсон». В последний раз Констанция разговаривала с Эвелин, когда пропала Эстер, а это было три невыносимых дня назад. Констанция подумала, что мать Ронни не из тех, кто звонит, чтобы узнать что-то новенькое. А таких звонков за последние дни было немало. На все лады, выражая сочувствие, словно размахивая потрепанным флагом, эти любопытные выспрашивали подробности. Говорили, что будут за нее молиться, а на самом деле просто хотели получить ответы на свои вопросы. Почему Стив все еще в КПЗ? Ему уже предъявлены официальные обвинения? Стив по-прежнему находился под стражей за нападение на полицейского. И, как полагала Констанция, следователи пытались выяснить у него, куда он дел тело их дочери. Сама она не хотела с ним не ни видеться, не разговаривать, пока он не скажет им, где Эстер. «Слушаю, Констанция, Ронни увезли в больницу. Мне только что позвонил Нэтт Харрисон. Говорит, это очень серьезно. Можешь за мной приехать?» «У меня машина не заводится, а я уже обзвонила всех, кого можно, никто не отвечает». Голос у Эвелин был спокойный, но Констанция поняла, что мама Ронни в отчаянии. Та без смущения заявила, что Констанция не первая, кому она звонит, Исходу, без предварительного вступления, не извиняясь за причиненное беспокойство, попросила о помощи. Этот тон был знаком Констанции. Бывает, ситуация настолько ужасная, что нельзя позволить себе такую роскошь, как паника и многословие. «Сейчас приеду», — ответила Констанция. «Буду ждать перед домом». Эвелин повесила трубку. Констанция взяла ключи, висевшие на крючке над рабочим столом. Новые переживания были для нее, как струя свежего воздуха. А разве у нее не всегда так? Ее постоянно что-то гложит, что-то слепит ей глаза, что-то идет не так, как надо. И теперь она чувствует себя немного лучше, ведь понадобилась ее помощь. Шел уехала от нее не так давно в том месте возле живой изгороди, где последние три дня стоял ее автофургон, образовались канавки от колес. Шел старалась приходить как можно чаще по нескольку раз на дню. В эти дни к ней наведывались и полицейские, но сейчас гостей не было. И если Констанция уедет, в доме никого не останется. Она позвонила Шел, наговорила сообщение с просьбой срочно приехать к ней домой, если это возможно. На стол, застеленный зеленой скатертью, Констанция положила записку для Эстер. Как только будешь дома, сядь за стол и никуда! «Не уходи!» Она вышла на улицу, дверь запирать не стала. И только сев в машину, задумалась о бурливших в ней эмоциях. При известном великодушии эти чувства можно было бы принять за целеустремленность, но она знала, что на самом деле испытывает душевный подъем от того, что садится в машину и едет облегчить страдания другого человека. В этот момент она не была несчастной Констанцией Бьянки, у которой дочка не вернулась домой, а муж сидит в тюрьме. Стив пока только задержан, а не осужден, но это не суть важна. «Тюрьма есть тюрьма», – так рассуждали люди – а еще задавались вопросом, что не так с этой Констанцией Бьянки. Отъехав от дома, Констанция увидела прямо перед собой стайку розовых какаду. Они летели низко над дорогой, устремляясь то вправо, то влево. Крылья у них были похожи на дощечки, приделанные к туловищам в форме консервной банки. Стайка снова изменила направление, опустилась низко к земле, затем взмыла вверх и улетела. Констанция ехала одна по пустынной дороге, ведущей к центральной улице. Отвратительная сцена у магазина IGA привела Констанцию в замешательство. Все произошло так внезапно и быстро, она даже не была уверена, что это случилось на наяву. Но приятно было видеть, как женщина-следователь расправилась с Клинтом Кеннардом, повалив его на бетон. Как потом этого громилу заковали в наручники и увезли в полицию по делам ему. Эвелин ждала ее перед домом. Когда она села в машину, Констанция хотела рассказать ей о происшествии у супермаркета IGA. Ее до сих пор немного потряхивало от того, что пришлось так резко и неожиданно затормозить. Но промолчала, взглянув на миниатюрную Эвелин. Та, сгорбившись, подалась вперед всем телом, будто от этого маленькая королла быстрее домчала бы их до больницы. Обычно, общаясь с Эвелин, а это бывало часто, ведь их дочери дружили, Констанция как будто слышала себя чужими ушами, И от того разговор не клеился. Стив, когда возил Эстер с Ронни в бассейн, нередко поздно домой возвращался. Эвелин была моложе Стива, но они знали друг друга давно. Учились в одной и той же школе, посещали одни и те же спортивные состязания и прочие увеселения что устраивались в их городке. Порой Констанция воображала, что у Стива с Эвелин роман. Играла с этой мыслью, подобно тому, как надавливаешь на синяк, проверяя, больно или нет. А сейчас ей было все равно. Живительное ощущение. Они мчались по автостраде. Констанция ехала быстрее, чем позволяла себе, когда в машине с ней была дочь. Она остро сознавала, что Эстер нет рядом, прежде всего потому, что не приходилось делать многие привычные вещи. С заднего сиденья никто не задавал вопросы. Полнейшее безмолвие. Как только машина остановилась, Эвелин, не говоря ни слова, кинулась в больницу. Констанция оплатила парковку, поместила квитанцию на приборную панель автомобиля, заперла дверцы. Когда она вошла в здание больницы, Эвелин громко разговаривала с дежурной в регистратуре. Та отъехала в кресле к другому монитору, затем подкатила обратно к окошку и сообщила им, что пострадавшую сразу увезли наверх. И объяснила, как пройти в зону ожидания. Эвелин двинулась в другую сторону, и Констанция взяла ее под руку. В зоне ожидания они сели бок о бок, на жесткие стулья из бежевого пластика. «Ты знаешь, что произошло?» спросила Констанция. Собака на нее напала, лицо искусала. «Чья собака? Где это случилось?» «Почему, когда происходит что-то ужасное, всех интересуют подробности?» «Ее тоже, — расспрашивали, — кто ведет расследование, где искали, сколько человек. Нед Харрисон сказал, что у мотеля это он мне позвонил и оставался с Ронни до прибытия скорой. Констанция кивнула. Он подбежал к Ронни, когда собака уже повалила ее на землю. Эвелин умолкла, не в силах продолжать. Констанция оглядела коридор, ища кого-нибудь, кто мог бы им сказать, сколько еще ждать. Эвелин сидела на краешке стула, уставившись взглядом в пол. «Меня обязана пустить к ней, она же совсем еще ребенок». «Я чуть не сбила Клинта Кеннарда, когда ехала к тебе», — сообщила Констанция. Эвелин подняла на нее глаза. Он жив-здоров, просто выбежал мне под колеса, а потом вообще сорвался, думала, ударит меня. Благо, приезжие следователи вовремя появились, непонятно откуда. Женщина попыталась его остановить, так он набросился на нее. Эвелин откинулась на спинку кресла. Надо же, как далеко распускает руки. Я думала, он бьет только жену. Я этого не знала? Да, подтвердила Эвелин. У нее хватило так-то не добавить. Да что ты вообще знаешь? Стив, Эстер и Констанция жили в этом городе уже 6 лет, но Констанция дружила только с Шел. Вокруг них... Больница жила в своем обычном ритме. Вдалеке что-то сообщали по громкой связи, но слов Констанция не разобрала. Она сменила позу, какие неудобные стулья. «Думаешь, это он?» — спросила Эвелин. На лице Констанции отразилось недоумение, и она пояснила. «Я прости, только вчера узнала». «Думаешь, он имеет отношение к исчезновению, Эстер?» «Я не знаю, что думать», — ответила Констанция. Теперь ей стало казаться, что стул скособочился. «А почему они решили, что это он?» — спросила Эвелин. «Должно быть, произошедшее с Ронни придало ей храбрости», — предположила Констанция. У нее это не вызвало раздражения. Она с удивлением осознала, что готова обсудить свои горести с Эвелин. «Но у него же нашли ее туфлю». Констанция и сама не понимала, зачем придала своему ответу вопросительную интонацию. Была у нее такая дурацкая привычка из той пары, которую она надела в школу. Значит, он виделся с ней после школы в ту пятницу. «Прости меня, Констанция», — Эвелин расплакалась. «Прости, что я даже не позвонила. Прости за мой вопрос». Констанция только махнула рукой. «Да ладно». Она думала простиво. Вспомнила, как он вел себя в пятницу, как они поругались из-за шел, как он сел в машину, не зная, что она за ним наблюдает. Констанция представила его так живо, что у нее перехватило дыхание. Это воспоминание наложилось на ее нынешнее эмоциональное состояние. Она ощутила запах мужа, представила Его красивое лицо, и только потом подумала о том, что он совершил. В то утро самой большой печалью у нее была ссора шел. Но в глубине души она знала, что они помирятся, что ее семья не пострадает. Констанции казалось, что она утратила чувство реальности. Сидит в больничном коридоре, окутанная туманом полнейшей неопределенности. Ее обволакивает запах дезинфицирующих средств, к которому примешиваются назойливые ароматы яблочного сока и дешевой подливки. Вся обстановка напоминала ту, что иногда возникает во сне, когда планируешь какое-то дело И вдруг вспоминаешь, что человек, с которым ты это планируешь, умер несколько лет назад. Или если вдруг видишь, что готовишь лазанью из кожуры тыквы и порошка майла. Мимо прошла медсестра, вся такая деловая, сосредоточенная. Эвелин вскочила со стула и подбежала к ней. Когда меня пустят к дочери? Ее только что доставили с собачьими укусами, Вероника Томпсон. Медсестра пообещала, что проведет ее в отделение сразу, как только разрешат. Когда они снова остались наедине, Констанции захотелось рассказать Эвелин о том, что поведала ей Шел. но подходящие слова не шли на ум. Впрочем, возможно, Эвелин про это и без нее знала. Мне нужно позвонить Шел. Констанция и сама отметила, что ее голос прозвучал непростительно резко. Хочу удостовериться, что она уже приехала ко мне. Констанция поднялась со стула. По громкой связи опять объявили, что-то неразборчивое. «Постой!» вдруг окликнула ее Эвелин. Констанция обернулась. Эвелин смотрела на нее со своего места. «Я про туфлю. Ты говоришь, у Стивена нашли туфлю Эстер, а они уверены, что это ее туфля». Констанция недоумевала. Зачем Эвелин об этом спрашивает? Хочет еще больше разбередить ее рану? «Я сама видела», — ответила она. «Это ее туфля». Эвелин побледнела. «И поэтому его задержали только на этом основании?» «Вообще-то его задержали за то, что во время допроса Он ударил полицейского. Констанция и сама почувствовала, как тускло и неубедительно это прозвучало. Ее жизнь становилась похожа на какую-то мыльную оперу. «О, Боже!» — охнула Эвелин, прижимая ладонь ко рту. «Что?» «Думаю, возможно, это туфля Ронни». В машине Стива нашли ее туфлю. Внутри у Констанции все опустилось, будто рухнул сломанный шезлонг. «Что?» «Прости, Констанция, я не сразу это заметила. В ее комнате полный бардак, как после бомбежки. Но сегодня днем я стала убираться, и в ее сумке для бассейна Увидела только одну черную туфлю, из той пары, в которой она ходит в школу. Стала искать вторую и не нашла. К тому времени, когда позвонил Нет Харрисон, я уже перерыла весь дом, а Уроннис Эстер, туфли одинаковые, ты же знаешь. Слова Эвелин звонким эхом отдавались в голове. Они с ней наверняка купили эти туфли в одном и том же универмагии Country таргет в Роутсе. Констанция снова опустилась на пластмассовый стул. «Мне сказали, что на туфле обнаружена ДНК Эстер», — только и промолвила она. «Я знаю, когда это случилось», — продолжала Эвелин. За день до исчезновения Эстер Стив подвозил Ронни домой после бассейна. А Ронни в бассейне всегда переобувается во Вьетнамке. Они с Эстерой раньше случайно менялись туфлями. Должно быть, по дороге домой одна туфля выпала из ее сумки. А Ронни очень любит ходить в кроссовках. Хотя знает, что по понедельникам в школу их надевать нельзя. А я не доглядела. О, Констанция, как же я не подумала спросить ее про туфли. Что же я за мать такая? Почему же никто не сообразил, что у девочек одинаковые туфли? Ведь они лучшие подруги. И никто, ни один из учителей этого не заметил. Эта мысль произвела эффект пощечины. И тут Констанцию осенила: Кроме Стива и полицейских, о том, что в машине нашли туфлю, знала только она. Да, полицейские предупредили ее ни с кем не обсуждать ход расследования. Да, она и не хотела ни с кем об этом говорить. Но сама-то она должна была заметить, что у девочек одинаковые туфли. Она же много раз подвозила Ронни домой. Ронни всегда садилась за передним пассажирским креслом, чтобы видеть водителя. Сидела, положив ногу на ногу, наклонялась к ней и задавала длинные, надоедливые вопросы, или сообщала очередной любопытный факт о ламах. Полиция решила не придавать огласки информацию о туфле. А ведь если бы Эвелин следила за вещами дочери, эта мысль поразила Констанцию. Она представила Стивена в тюремной камере. «Прости, Констанция, прости ради Бога!» Как же Эвелин не понимает, что ее «прости» — это укор Констанции? Эта Констанция обязана была сообразить, что к чему. А теперь она должна простить ее? «Ты же не могла знать...» «Прости меня», — повторила Эвелин. «А ты уверена? Возможно, вторая туфля все-таки где-то в доме?» Я все перерыла. Категоричным тоном ответила Эвелин. «Нужно сообщить об этом в полицию», — Констанция поднялась со стула. Куда подевалась то теплое, умиротворяющее чувство сострадания, что владело ею, когда она ехала за Эвелин. Констанция гордо прошествовала по коридору, нашла медсестру. Та нехотя показала ей, где телефон». Нужно было выяснить, приехала ли к ней Шел. Она набрала номер своего домашнего телефона. Шел ответила после второго гудка. Констанция сообщила ей то, что сказала Эвелин. «Ну это же здорово, милая!» — воскликнула Шел. «Значит, Стивен, возможно, не лгал». Констанция чувствовала, как в ней закипает гнев, но не выплескивала его, сдерживалась. Шел никогда не навязывала ей то или иное мнение, никогда не советовала, как поступить. Констанция сама приняла решение не отвечать на звонки Стивена. Послушай, Шел, мне надо идти. Я еще даже не сообщила в полицию. Хорошо, милая, ты знаешь, где я.